Глава 34. Карина. Немного придя в себя, я занялась решением жилищного вопроса. Я могла бы пожить и мамы, но думаю, что мама начнет убеждать меня в необходимости сохранения брака. Мама не знает почти ничего из моей запутанной истории, я и не собираюсь ее просвещать. За два дня я нашла новое съемное жилье. Квартира небольшая, но мне одной многое не надо». Мне пришлось приехать на квартиру Лёши, чтобы собрать кое-что из вещей, самое необходимое. Я боялась застать Лёшу дома, но не хотела становиться заложницей своих страхов, как когда-то в прошлом. В квартире никого не было. Я быстро побросала вещи в сумку и оставила на холодильнике записку с напоминанием о разводе. Потом поняла, что, помимо всего прочего, придется искать себе работу, оставаться в команде Лёши я не могла. Мне нужно было пытаться жить самой, потому что оказалось, что в моей взрослой сознательной жизни были только Демьян и Лёша. Все крутилось вокруг них и их интересов. Я заполнила анкету на сайте трудоустройства и указала новый, купленный недавно номер. На быстрый результат я не рассчитывала, но хотела отвлечься и кардинально что-то изменить в жизни. Потом заехала в супермаркет, чтобы купить продуктов. Долго бродила вдоль полок, пока не поняла, что нет желания и необходимости готовить ужин для двоих. Во время брака с Лешей я всегда приходила домой раньше и старалась удивить мужа. Я действительно хотела быть для него хорошей женой и пыталась соответствовать всем представлениям об идеальной семейной жизни. Поддерживала все его начинания и не укоряла напрасно за неудачи. Пыталась стать и ласковой любовницей и хорошей хозяйкой. Следила за собой и обустраивала быт. Остановившись напротив распродажи елочных игрушек, я вспомнила, каким был наш первый совместный Новый год на съемной квартире. Мы вместе выбирали декоры, украшали елку в белой и золотистой цвета. Запах мандаринов и ароматизированных свеч, мигание новогодних гирлянд. После того, как пробили заветные 00 0 мы отправились запускать петарды. Лёше, как назло, попалась бракованная петарда. Она разорвалась быстрее, чем он успел отпрянуть. Ему обожгло лицо, спалило брови и ресницы. Потом мы все новогодние каникулы провалялись на диване и смотрели старые сериалы, пересмотренные уже не по одному разу. Тогда я впервые поняла, что можно быть счастливой хотя бы немножко. И, о боже, как я была благодарна Лёше за легкость и заботу, внимание и ласку. Оказалось, все было ложью. Красавица! Новый год уже прошел, или ты решила на будущий год закупиться? Послышался сбоку игривый голос мужчины. Знакомый, я обернулась, натолкнувшись на взгляд темных глаз. Игорь! Он изумленно округлил глаза. Карина? «Не узнал. Быть тебе не только красивой, но и богатой». Игорь расплылся в улыбке и оглядел меня. «Подстриглась? Тебе так, идет? Круто!» Невольно улыбнулась. «Спасибо». Мужской взгляд пробежался по мне, задержался на руке. Игорь заметил подсыхающую корочку на безымянном пальце. Там теперь не было кольца. «Неожиданная встреча! Это судьба!» Самоуверенно заявил мужчина. «Да неужели? А ты что здесь делаешь?» Игорь пожал плечами, показал корзинку, в которой лежала бутылка Рома. йо хо хо И бутылка Рома!» – пошутил он. «Я запланировал вечер одинокого и страдающего холостяка. Но теперь подумываю изменить свои планы». Игорь незаметно подцепил меня под локоть. «Ты уже все выбрала?» «В моей корзине лежала только бутылка вина и горький шоколад». Игорь улыбнулся. «Это точно судьба, Карина!» Так, разговаривая, перебрасываясь шуточками, мы добрались до кассы супермаркета. Мужчина решительно смел мои покупки и не позволил платить за них самой, даже пакет не отдал. «Не на машине, тебя подвести? Я не стала отказываться, назвала Игорю адрес. Я понимала, что интерес у него ко мне сугубо мужской и плотский, но в его обществе было легко забыть обо всем и не думать. «Постой, мы едем не в том направлении». «Мы едем в правильном направлении. Поужинаем?» – невинно предложил Игорь. «Это верх наглости». «Ты мне понравилась еще на базе. Мужа, как я понимаю, теперь у тебя нет». Решительно отозвался мужчина и, как ни в чем не бывало, продолжил ехать в выбранном направлении. «Не это дает тебе право решать, что мне нужно?» «Нет», – Игорь посмотрел темным взглядом. «Это дает мне шанс. Крохотный, но все же шанс. Ужин». Кажется, в моей жизни слишком много наглых мужчин, считающих, что они лучше меня знают о моих потребностях. Игорь смеялся. Ужин в приятной компании еще никому не вредил. Ты не скромный от слова совсем? Неа. Скромность для лохов, а тебе со мной приятно. Ты улыбаешься и отпускаешь себя. Ха! Спасатель-психолог? Есть немного, Игорь вздохнул. Моя тяга к спасению погубит меня однажды. Никогда не могу пройти мимо грустной или попавшей в передрягу девушки. Так и тянет спасти от беды или одиночества. «И много у тебя медалей за спасение?» – саронизировала я, внутренне смирившись с ужином. В конце концов, Игорь, приятное в общении, а я собралась что-то изменить в своей жизни. Почему бы не начать прямо сейчас? Игорь привез меня в модный итальянский ресторанчик. Ужин с ним был таким же легким и приятным, как общение. Я прекрасно понимала смысл его фревольных намеков и прикосновений. Поглаживание пальцев, горячие ладони, нечаянно сполши во время танца стали на поясницу. Еще не на заднице, но уже очень близко к тому, чтобы опуститься и открыто намекнуть на секс. «Ты почти не пьешь», — укорил меня мужчина, покачав головой. «Отпила всего пару глотков вина. Не нравится?» «Нравится, но напиваться не хочется». Разве с одного бокала напьешься? Я улыбалась Игорю и разговаривала с ним, но чувствовала странное равнодушие. Мне не было дела ни до кого. А если бы на его месте оказался Леша? Или Демьян? Или оба? Сердце кольнуло острой болью. Я почувствовала себя лишней здесь, как будто совершаю ошибку. И даже такая фикция общения мне сейчас не нужна. Пусть чувства внутри перегорят хотя бы немного. Сейчас мне одинаково больно думать о братьях. Оказывается, они оба успели зацепить меня очень сильно. Не только Демьян, но и Леша. Как вьюн оплел меня и не захотел выпускать. А я привыкла. «Карин, извини, я сейчас вернусь». Я вышла в дамскую комнату, чтобы собраться с мыслями и побыть наедине. Вернулась через несколько минут. «Сегодня ты грустная». Навалилось много всего. Вы, но сегодня я не в состоянии стать украшением вечера для холостяка. Хочешь уехать? Да, если можно. Но вино ты все-таки выпьешь? Протянул бокал Игорь. Или моя самооценка рухнет ниже плинтуса? Я торопливо выпила вина. Игорь настаивал, что это отличное вино, но для меня оно отдавало небольшой горечью. После ужина Игорь потянулся за поцелуем, но я решительно пресекла его попытку сближения. Игорь, это явно лишнее. «Ладно, намек понял», вздохнул мужчина, «хотя я не привык к отказам». «Это заметно, но ради тебя я сделаю исключение». Я искренне улыбнулась мужчине. «Исключение, за которое ты потом меня отблагодаришь», решил не упускать свой Игорь. «Ты неисправим. Не а это не лечится. Так куда тебя вести? Я назвала свой новый адрес. Игорь помог мне забраться в автомобиль и включил обогрев салона. От выпитого вина и тепломашина меня сморила. Под успокаивающий баритон Игоря незаметно для себя я задремала. Очнулась только от звука щелчка. «Чёрт! Где я?» Сон как рукой сняла. Я поняла, что с меня сняли пальто и сапоги, уложив на большую кровать. «Чёрт! Голова болит, как после большой попойки. Но я выпила всего один бокал. Потом уснула в машине очень быстро». Игорь явно не постеснился привести меня к себе домой и ложить на кровать. Я мгновенно вскочила и подбежала к двери, открыв ее. Оказавшись в коридоре, спустилась вниз по лестнице. Услышала отдаленные звуки мужского разговора. Все, иди, выставь ребят по периметру. Будет сделано. Я замерла на последней ступеньке лестницы, но потом все-таки решительно спустилась. Игорь расслабленно разминал мощную шею, стоя спиной ко мне. Да нормально все, чуть позже сообщу и позвоню. Игорь, позвала я, мне пора. Все пройдет как надо. Попрощался Игорь и отключился. Быстро проснулась спящая красавица. Игорь взял меня под руку и отвел на диван сев рядом, думал, проспишь до утра. Зачем ты привез меня сюда? Я хочу к себе. Игорь улыбнулся и пересел поближе, похлопав меня по коленке. Ладонь не убрал и стиснул сильными пальцами. «Погости немного у меня». «Договорились?» «Нет», — сбросила я ладонь. «Где моя верхняя одежда и обувь?» Игорь улыбнулся загадочно и притянул меня к себе за плечо. «Послушай, тебе лучше побыть гостей в моем доме. Какое-то время». Мужская ладонь опять легла на колено. «Тебе понравится быть моим гостей, вот увидишь». «Ты маньяк, что ли?» – я вскочила. «Отдай мою одежду. Красть понравившихся девушек не самый лучший вариант устроить себе свидание. Карин, успокойся. Ты никуда не уедешь», – спокойно возразил Игорь. «Располагайся с комфортом в спальне. Если захочешь, я даже присоединюсь к тебе, скрашу часы и дни ожидания». «Маньяк!» – повторила я и прошла в сторону выхода. Наверное, обувь осталась в коридоре, как и моя сумочка. Но, распахнув дверь, я натолкнулась на высокого, крепкого мужчину, устрашающей внешности. Я попыталась обогнуть его, но он не дал мне пройти. «Шамиль, верни мою гостю!» – позвал Игорь. Шамиль крепко стиснул пальцы на моем плече и обхватил за локоть другой руки, втолкнув меня в дом. «Осторожнее!» – невольно отозвался Игорь. Меня посадили на диван рядом с мужчиной. Я забралась на него с ногами и забилась в угол. Спасибо, Шамиль, отойди, Мне нужно поговорить. Внезапно паника начала медленно обхватывать меня. Она ледяными пальцами схватила меня за горло. "Кто ты?" спросила у Игоря, еле слышно ответила сама. "Ты не спасатель". "Спасатель?" возразил Игорь. "В прошлом. Но на спасении много не заработаешь. Пришлось сменить профессию. На похитителя людей. Зачем я здесь?"